13 Амао проигрывал бой Он метался над равниной, видел и ничего поделать не мог. Его замечательный природный огнемет жег и своих, и чужих, смешавшихся в невообразимую кашу и зарущих, рвущих друг друга на части тел. Терзаясь ужасной мыслью, что лучше было выйти на битву в одиночку. Дракон перестал отхаркиваться горящей слюной и выжидал, паря на широко расправленных крыльях. Вздрагивая, ввел счет потерям. То и дело кидался на всадников грифонов, расшвыривал их безукоризненный строй. Потом подустал, стал задыхаться и спустился на скалу позади остатков его армии, суровых нелюдей буролесцев Лучше всего держался отряд Минца. Им удалось занять полосу земли аж до пути у ворот Лена Игел. Захваченная осинками территория лежала в тени. Из земли поднимались с пугающей скоростью новые и новые черные силуэты чудовищных тел, все меньше напоминающих деревья. Атакующие мертвецы и гвардейцы держались от них в стороне. Снова в малой форме, из-под полуприкрытых век, дракон завороженно смотрел вниз. Вдруг он почувствовал неожиданную боль под лопаткой, скрежет стали по надкоснице, тепло крови, стекающей в штаны. Рефлекторно приняв большую форму, он с воем отпрыгнул в сторону и замер, разглядывая полураздавленного убийцу. Им оказался ребенок. Амао с изумлением выдохнул облачко пара и когтем перевернул тельце в длинном перепачканном плаще с низко надвинутым капюшоном. Нет, не ребенок, гном. Совсем молодой, безбородый, коротко стриженный, как и полагалось детишкам, все еще живущим у матерей и не открывшим собственного дела. Невероятно, чтобы гномка послала сына подростка, на опасную, обреченную на неудачу миссию. Дракон ощущал железо, глубоко засевшее в спине пониже левого крыла. До сердца малыш, естественно, не допрыгнул. Тогда убийца открыл глаза, и Амао взревел от ярости и печали. На него ненавидяще смотрели глаза Бредты. Ошибки быть не могло. Эта нелепость окончательно убедила дракона в безнадежности происходящего. Он схватил отбрыкивающегося сына наемницы, борясь с желанием покрепче сжать когти, оглушительно хлопнул крыльями, разорвав воздух, ринулся в сторону ставки врага. Амао врезался в отряд вооруженных до зубов гномов и гномок, разметал их, скользнул на бреющем полете над круглыми шлемами врагов и швырнул добычу, разинувший рот весь кивит -тимун. Потом снова прыгнул в воздух. Гномы копошились под ним кучей. С небес до них донесся громовой рык. «За сыном своим проследите, мамаша!» И невеселый смех. Рана от ножа горела не только в спине, но и внутри драконьего естества – в глубине, где притаились разочарования и тоска. Как? Когда все пошло настолько наперекосяк? Тогда из палатки показался сам король. Маус сразу решил сжечь мерзавца, а потом уже решать, что делать дальше. Он набрал полный рот пламени, приближаясь по длинной дуге, уклоняясь от летящих стрел и метательных снарядов тролльих машин. И увидел поднимающегося ему навстречу монстра. Отплевываясь гнусно воняющей горючей кровью, хрипя и кашляя, в воздух взлетел уродливый, криво сшитый механический дракон. Он не махал крыльями, а держал их судорожно растопыренными в стороны, но все же каким-то немыслимым образом скользил над землей, находясь в непрерывном движении. Создатели не пытались придать существу, благородную форму крылатого ящера больше всего тот походил на рыбу с чрезмерными уродливыми боковыми плавниками амао сглотнув огонь перекувырнулся в воздухе в изумлении наблюдая за полетом чудовища вместо глаз твари вырезали на морде широкое слюдяное окошко но никакая мысль никакое движение не наблюдалось внутри тварь взвыла и ринулась в лобовую атаку. Амао уклонился, на мгновение потеряв равновесие и чуть не рухнув в траву. Его сердце колотилось в ребра. Рану дергало и жгло, горло горело. Дракон метнул в монстра огромный пылающий шар, но тварь вильнула, снизилась, и огонь пронесся мимо. Тут Амао окончательно потерял голову от ярости, заревел и погнался за юркой нечистью, и зарыгая проклятие и пламя. Машина поспешила прочь от города в сторону вод, заваливаясь на левый бок и выпуская из-под правого крыла клубы черного дыма. У нее горело плечо, а внутри, вероятно, вопили и поджаривались тролли. Расстояние между Амао и добычей постепенно сокращалось, но настигнуть дракон никак не мог. Они отдалились от берега так, что, оглядываясь, больше не видели его. Только элмшские пики над облаками. Вскоре пропали и они. Тогда тварь развернулась и атаковала вновь. В считанные минуты дракон лишился половины левого крыла, чешуи на обоих боках, нескольких кусков мяса на животе и уверенности в скорой победе. Излетающие железяки стреляли с жалящим, жгучим чародейством, не снижая ни скорости, ни маневренности. Создание было слишком быстрым и гладким, чтобы схватить его зубами поперек брюха. С его крыльев соскальзывали когти. Оно било сверху столь же точно, как снизу. Амао уже несколько раз черпнул крылом воду, задыхался, но понимал, что назад, до берега, элементарно не долетит. Ветер относил обоих все дальше. Вдруг случилось непонятное. Противника, маневрирующего перед новой атакой, вдруг развернуло в воздухе, словно приклеив животом к невидимой вертикальной поверхности. Все звуки стихли, стрельба прекратилась. Механизм замер, а потом заскользил вниз гораздо быстрее падающего камня и пропал в волнах, подняв высоченный фонтан окативший с кончиков когтей до головного гребня. Дракон захлопал крыльями, пытаясь уловить местоположение невидимой смертоносной границы. Последний удар твари контузил его. В ушах звенело. Картинка перед глазами то и дело раздваивалась. Куда двигаться? Принять малую форму? Глупо, но он так и не научился плавать. Ни на что не надеясь, Тяжело взмахивая крыльями над самой водой, дракон полетел туда, где предполагал приводье. В любую минуту он ожидал быстрой, необъяснимой гибели.